МОНЕТА Конец марта 1775 года от сошествия. Меллисон Когда Гортензий отбыл, Харман остался в поместье вдвоем с Низой. Вернее, днем были также слуги и кухарка, но на ночь уходили в город. После ужина Харман коротал вечер, попивая вино на террасе, глядя на горы в розовых закатных лучах, наслаждаясь вечерней свежестью и мирной картиной засыпающего городка. Подле Хармона сидела Низа. Она считала своим долгом находиться рядом хотя бы для того, чтобы наполнять кубок торговца. Ее присутствие придавало бы всей сцене романтический настрой, если бы не крайняя молчаливость девушки. Харман давно уже устал от попыток разговорить ее и порой просто не замечал Низу, отдаваясь беседе с самим собой. «Что будет дальше?» – спрашивал себя Харман. В прежней жизни он не задавался таким вопросом. Ответ на него вытекал из другого вопроса «Что я делаю сегодня?» «Конечно, зарабатываю деньги». «А что будет завтра?» «Заработаю больше денег». «А послезавтра?» «Еще больше». Вся жизнь представлялась простой и понятной. Методичное накопление средств. Каждая дюжина эфесов, как новая веха пройденного пути. Чем больше золота легло в кошель, тем больше поводов гордиться собою». Еще где-то в неясной дымке грядущего виделся брак с какой-нибудь милой девушкой и рождение детей, которым когда-нибудь достанется наследство. Оказывается, то были счастливые времена. Харман шел по прямой, как рельсовый поезд, не ведал сомнений и всегда знал, что движется верным путем. Теперь стало иначе. Вот уж полгода Харман не клал в кошелек ни одного нового Эфеса. Жил только на сбережения, и их оставалось еще очень много. В сущности, не было нужды в заработке. Золото – куча, бери да трать. Это порождало неприятную свободу. Будто поезд сняли с рельс, поставили на каретные колеса и сказали «Езжай в любую сторону». А куда ехать-то? По правде торговать уже не особо хотелось. Продажа сферы принесла столько денег, что обесценила все прежние и будущие купеческие успехи Хармона. Никогда больше он не получит такую прибыль от одной сделки. За всю прежнюю жизнь он получил меньше, чем с одной продажи сферы. Это очень расхолаживало. Рыцарю, сразившему гиганта, приятно ли охотиться на кур? Сама сфера, дает ли она новую цель в жизни? Похоже, что нет. Сфера – вечный источник гордости и радости, и вдохновения. Но ее необходимо хранить в тайне, а значит, ничего с нею не сделаешь, только и будешь вечно прятать в тайнике за камнем. «Небесный корабль!» размышляя о нем харман понял одну штуку не только ради низа он купил шар другая причина была получить хоть какую-то цель хоть на что-то направить свои усилия но теперь шар готов и есть покупатель и одним росчерком пера можно превратить небесный корабль в новую кучу денег чем она будет отличаться от прежней кучи как улучшить собою жизнь хармана паулы С юности он привык насмехаться над чудаками, ищущими какой-то цели и смысла в своей жизни. Ему-то всегда было понятно. Работай, клади монетку в карман. А тут, надо же, сам встал перед дурацким вопросом. Зачем жить-то? Ради новой тысячи эфесов? Так ведь и прежнюю не истратил. Да и счастья от нее мало. Один эфес, на который когда-то купил парфюм для Полли, принес больше радости, чем теперь тысяча. Полли. Может быть, смысл в том, что нужно, наконец, жениться? Подыскать красивую, добрую барышню, чтобы заботилась, любила, наполняла дом уютом? Низа вряд ли подойдет. Она не добрая и некрасивая, и уюта от нее никакого. Но даже если подошла бы тьма, это ж не решит вопроса. Будет семья, детишки, тепло, но вопрос останется. Зачем жить-то? Сама же Низа скажет, давай полетим куда-нибудь. А куда лететь? «Зачем?» «Что делать дальше?» Спросил он вслух, забыв, что не один. Низа ответила. «Ты странный, господин. Уже решил ведь, продадимся на службу этому второму?» «Ты говоришь, продадимся. Звучит так, будто это что-то плохое». «Если б ты знал и уважал второго, и выбрал своим гантой, я бы поняла. Но ты его в глаза не видел, так зачем?» «Ради денег». — неуверенно сказал Харман, Будто тебе их не хватает. — Еще, чтобы избежать конфликта. — Мог продать шар? Избежал бы? — Я, между прочим, хотел сохранить его для тебя. Ты ж чуть не расплакалась, как речь зашла о продаже. — Но зачем тебе угождать мне? Ты прав, я хочу летать и хочу свободы. Но если ты не хочешь, зачем идти себе вопреки? Но... — Ну... Э -э В голове у Хармана вертелись два ответа, и оба звучали весьма неказисты: «Один, я тебя пожалел, второй, у меня нет своих желаний, вот и беру твои». «Ну, я подумал, будет хорошо и тебя порадовать, и себе прославиться. Если стану небесным корабельщиком, обо мне пойдет молва, все меня узнают». «Разве ты хочешь славы?» Не замечала я. «Ну...» «Раньше не хотела, теперь, может, хочу. Сначала искал денег, потом славы, потом буду жену искать». Это он так пошутил, еще хитровато подмигнул Низе, мол, заметь намек. Прощупал ее, чем ответит. «Не понимаю тебя, славный», — сказала Низа, глядя в упор. «Если хочешь меня, почему не попробуешь взять? Если хочешь славы, почему не совершишь подвига?» А если ничего не хочешь, зачем тебе я и небесный корабль? Продал бы меня и его, взял свои любимые деньги. Я бы расстроилась, но хоть поняла бы. А ты не священник, чтобы в душах копаться, огрызнулся Харман. Вам, дикарям, такое невдомек, но иногда люди хотят просто хорошо жить, иметь красивый дом, большую семью и прибыльную службу. Значит, ты этого хочешь? Харман промолчал сурово сопя. Нет, всей этой хорошей жизни он хотел прежде. До краденных реликвий, влюбленных графов, тайных орденов, небесных кораблей. Теперь все, чего хотел раньше, казалось мизерным, а хотеть другого он не умел. Низа тоже долго молчала, а затем, будто набравшись сил, начала. — Славный, послушай одну легенду степи. Он выпучил глаза. — Ты мне прям целую легенду расскажешь? Она рассказала. В давние времена, когда на берегах океана бездны еще стояла империя меченосцев, жил в Рейсе один шаванский род. Он кочевал по великой степи и однажды сделал стоянку близко к границе империи. Узнав о том, меченосцы устроили набег и увели все табуны и стада, а всех мужчин и женщин забрали в рабство. Остались свободными только два брата-шавана, которые в тот день были на охоте. Старшего звали Гет. Он слыл суровым воином и славным наездником. Младший, ханош, был мягче и добрее, но тоже хорош в седле. Когда братья вернулись в разоренный лагерь, то тяжко закручинились. Лишились они всех родичей и всего скота и всех лошадей, кроме тех, что были под ними. Братья спешились и разожгли костер. Сели оплакать свои потери. Как вдруг слышат странный звук, не то мычание, не то стон. Оглянулись и видят. Лежит на земле крохотный теленок, день или два отроду, совсем еще слабый. Гетто обнажил меч, ведь такому крохе не выжить без коровы. Но тут теленок лепечет человеческим голосом. «Спасите меня, братики! Очень жить хочу!» Поняли, братья, что теленка коснулся дух степи и решили ему помочь. Легко решить, да сделать сложно. Где взять молока для бедолаги? Ведь всех до единой коров угнали меченосцы. Ханош взял большой бурдюк и прыгнул в седло и проскакал 10 миль до стоянки соседнего рода. Сперва соседи недобро его встретили, хотели даже угостить стрелой. Но Ханош рассказал свою беду, и соседи согласились помочь. Наполнили бурдюк молоком и еще один от себя дали. Вернулся Ханош и напоил теленка. Тем временем Гет осмотрел землю вокруг стоянки, нашел следы отряда меченосцев и решили, братья, догоним врага, вернем свое. Легко решить, да сделать сложно. Молоко-то через день кончилось. Снова Ханош помчал за молоком, а когда вернулся, уже солнце шло на убыль. День кое-как ехали по следу, на завтра снова Айда за молоком. Осерчал Гет. «Оставим теленка! Мы с ним к земле прирастаем. А человек не дерево. Выбрал цель, должен к ней идти». «Не бросайте, братики!» — взмолился теленок. «Погибну без вас!» Дрогнуло сердце Ханоша. Стал он ночами возить молоко, а днями ехать по следу меченосцев. Очень трудно было. Так устал Ханош, что однажды взял и выпал из седла. Гетт развязал бурдюк, напоил брата тем молоком, что от теленка осталось. Завязал пустой бурдюк и вдруг чувствует. Пустой, а весит как полный. Развязал, заглянул и ахнул. Слыхано ли, в бурдюке снова полно молока? Тогда и говорит теленок. «Вижу, братики, как трудно вам со мной. Вот и помог, насколько сил моих хватило. Простите, что так мало». Следующим утром в бурдюке снова возникло молоко. И следующим. Братья поняли, теленок чудо сотворил. Назвали его Аллай, что на старом наречии из степи значило «чудесный». Тронулись дальше в путь, но пришла новая беда. Аллай подрос и больше не помещался поперек конской спины. Спустили его на землю, а он совсем слабый, еле ноги волочит. Кони идут медленным шагом, он и то не поспевает. Спешился Ханош, взял Аллая на плечи и понес. Миль унес, вторую, третью. Устал, из сил выбился. На пятой миле оступился и упал. Бросился гет на помощь, хотел сам понести Аллая. Но Ханош говорит, «Я справлюсь, чувствую, во мне сил прибавилось». Поднял теленка и понес легко, будто воротник. Пять миль нес и не запыхался. Гет пустил лошадей рысью. Брат и тогда не отстал. Тут Аллай голос подал. Трудно вам со мной, братик. Я помог, насколько сил моих хватало. Простите, что так мало. Следующим днем уже Гет взял теленка, нес на плечах, пока не упал от усталости. Тогда Аллай и ему дал невиданную силу. С нею Гетт поднял собственного коня, а Аллай сказал, «Прости, что дал так мало». Думали, братья, с такими силами и выносливостью мы запросто догоним врагов. Но подумать легко, а сделать сложно. Хитрые меченосцы свернули в засушливую степь, где ничто не росло, кроме жухлой травы, и никто не слышал, кроме мышей да ястребов. Сами-то меченосцы гнали стада, вот и имели пропитание. А у Ханоша с Геттом припасы быстро кончились. Остался чудесный бурдюк с молоком, но его не хватало на троих. Один Аллай почти все выпивал. Стали братья охотиться, но легко ли подстрелить мышь в траве или ястребы в полете? Из пяти стрел лишь одна приносила добычу, и скоро сами стрелы начали кончаться. Стали братья голодать, а оставшиеся стрелы берегли и пускали в ход лишь тогда, когда были полностью уверены. Аллай заметил это и сказал. «Вижу, братики, как трудно вам». Я помогу, насколько сил моих хватает. Простите, если мало». Тогда Гет с Ханошем ощутили. Их глаза стали остры, как у орла. Замечали птицу в полете еще за три мили, а за милю видели так ясно, как яблоко в своей руке. С таким зрением они научились бить без промаха в любую цель и всегда имели пищи в достатке и стрел не теряли. Спустя неделю они настигли вражеский отряд. Орлиным взглядом разглядели его издали и призадумались. В отряде было сорок мечей, а братьев только двое. Гет спросил Аллая. Дашь нам еще силы? Я даю сколько могу, ответил Теленок. Вы простите, что так мало? Гет сказал. Ну и ладно, мы выбрали цель и пойдем к ней, чтобы не было. И братья ринулись в атаку. Меченосцы заметили их и стали стрелять. Но луки братьев били точнее и дальше и повергли в пыль половину отряда. Но оставшиеся враги выхватили мечи и обрушились на Ханоша с Геттом, по 10 на каждого. Ханош бился как мог, но не хватало мастерства. Скоро его вышибли из седла и зарубили бы насмерть, если б не пришел на помощь Гет. Теперь старший брат рубился один за двоих, и возникла у него одна хитрая мысль. Нарочно пропустил неопасный удар Обогрил своей кровью вражеский меч и заорал во всю глотку. Алай Видишь, как нам трудно!» В тот же миг его тело будто налилось огнем и обрело быстроту ягуара. Он завертелся в боевом танце, легко избегая всех атак. Враги казались медленными, как слизняки, и Гетт разил их без жалости. Лишь пять меченосцев остались в живых и бежали с поля боя. Братья освободили из рабства своих родных, Вернулись Таддай и Табуны. Счастью не было предела. Все жгли большие костры и пели радостные песни. А как пришло время серьезной беседы, то Гетт сказал. «Мы владеем огромной силой. Нельзя останавливаться, если сам дух степи нам помогает. Пойдем же дальше и сокрушим империю меченосцев». Ханош возразил. «Мы и так добились многого, а Аллай помогал нам как мог. Он подивесь выбился из сил. Волшебство ведь тоже не безгранично. Вернемся в родную степь, дадим отдых себе и Аллаю. Гетт высмеял его. Ты труслив, как сурок. Если можешь взять, бери. Если можешь победить, нападай. Вот как думает настоящий всадник. Однако другие мужчины рода поддержали Ханоши. Сказали, нас мало, с нами стада и дети, опасно воевать. И Гетт вскричал. Так идите своим путем, пугливые мыши. «А я пойду своим!» Он прыгнул в седло и ускакал прочь. Однако ночью вернулся и забрал Аллая. Теленок жалобно мычал. «Зачем ты унес меня? Я только что вернулся к маме, у нее много молока!» Гет отвечал. «Мы с тобой одержим великую победу. Слава будет нам вместо мамы, а трофеи вместо молока!» «Я не хочу славы, я хочу молока!» мычал Аллай. «Тогда дай мне силу и ступай назад! Дай такую силу, чтобы никто не мог одолеть меня!» «Прости, я даю все, что могу!» «Ты лжешь!» — отрезал Гет и свернул с дороги. Была в империи меченосцев проклятая земля, где водились степные волки, громадные, как кабаны, и лютые, как раненые быки. Через ту землю никто не рисковал проезжать отрядом меньше сотни мечей. Гет вошел туда лунной ночью один с крохотным теленком. Волчий дозорный заметил их и поднял вой. Гет упрямо шел дальше, и вот их окружила целая стая. Глаза у волков горели, как угли. Из глоток рвался рев, с клыков капала слюна. Волчий вожак повел носом, вдыхая лакомый запах теленочка, облизнулся и ринулся в атаку. За ним вся стая. Гет рубил мечом с нечеловеческой силой. Каждый удар разваливал одного волка надвое. Но зверей было очень много, и вот один впился зубами в руку Гетта, и меч выпал на землю. Гет стал расшвыривать волков ногами, но другой зверь подсек ему жилу, и гет упал на одно колено. Теперь он крушил волков щитом и кусал зубами, и конь помогал ему железными подковами. Но вот волки загрызли коня и обошли Гетта сзади, и волку с телёнком осталось жить не больше вдоха. Тогда Аллай сказал, «Тебе очень трудно». Бери все! Он упал на землю и забился, как умирающий. Вся волшебная сила вылетела из теленка и впиталась в тело гетто. Он вырос втрое и стряхнул с себя волков. Его раны зажили, кожа стала прочнее дубовой коры, мышцы толще бревен. Вместо человеческой головы на его плечах теперь сверкало рогами бычье. Волчьи зубы стали бессильны против этого чудовища. Гет без труда расшвыривал всю стаю. Кого растоптал, кого разорвал, кого насадил на рога. Когда побоище окончилось, он услышал слабый голос. «Помоги, братик. Я отдал всю силу. Ничего себе не оставил». «Тогда зачем ты нужен?» — рассмеялся Гет и ушел. За год огромный воин с головой быка сокрушил тысячи врагов. Он нападал на их лагеря и стоянки, безжалостно убивал всех воинов, освобождал рабов и пленников. Шаваны, коих было много в плену у меченосцев, присоединялись к гетту. Из них сложилась орда лихих всадников, наводившая ужас на врага. Узнав о славе гетта, вольные шаваны из рейса тоже примыкали к нему. Орда росла и шла все дальше вглубь империи меченосцев, круша все на пути». Сколько бы ни было повержено врагов, сожжено городов, взято трофеев, Гетт смеялся. «Это только начало! Если можешь взять больше, бери! Если можешь победить, нападай!» Шаваны побаивались своего вождя. Его жажда крови не знала пределов, а его сила была столь же страшна, сколь таинственна. Если кто-то рисковал спросить, где ты взял такую силу, Гетт вместо ответа нанизывал смельчака на рога. Ни один и ни два шавана погибли так, но остальные все-таки шли за вождем. Он увлекал их своим кличем «Можешь взять больше бери – бери!». Разбив несколько армий меченосцев и спалив десяток городов, быкоголовый гет со своей ордой подступил к Фейрису, блестящей столице империи. Меченосцы собрали войско для последнего отчаянного сражения. Они заняли оборону в самом священном для них месте, под сенью гигантских лопастей «Мать-мельниц». Сомкнув щиты и стиснув зубы, стояли войны Империи, а тени мельничных лопастей проносились по их рядам, как крылья самой ночи. Впереди Орды вышел Гет, а впереди войска Империи – Кадерон, лучший воин меченосцев. Гет глянул на него сверху вниз и расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Бегите, мыши! Или умрите! Бегущих мы тоже станем убивать!» Но, может, кого-то не догоним. <с <с Кадерон ответил: Тебе не придется за мной бегать. Я сражусь на этом месте, не сделав ни шагу назад, но прошу от ответной любезности. Поскольку ты скоро сдохнешь, я, может быть, выполню последнюю просьбу. Говори, чего хочешь. Ответь, откуда ты взял такую силу? Никому прежде Гетт не говорил этого. Но тут ему показалось забавным открыть тайну. Ведь подумать только. Империю меченосцев сокрушила сила, украденная у полудохлого теленка. Гет открыл рот, чтобы ответить Кадерону, но вдруг икнул. «Прости, я не расслышал», — сказал меченосец. «Я взял...» — начал Гет и снова икнул. «Прости, у кого?» «У теленка, которому был месяц от роду», — хотел сказать Гет, но снова и снова икал. Он колотил себя в грудь, топал по земле, ревел, но не мог побороть и коту И вдруг меченосцы начали смеяться. Передняя шеренга, потом вторая, потом и задние зашлись хохотом. Гигант с бычьей головой и кал, как младенец, и чуть не лопался от бессильной ярости. Вот смех объял уже целое войско, кроме одного единственного воина. С холодной точностью Кадерон выхватил меч и всадил Гетту в пах. Тот согнулся от боли и вторым ударом Кадерон отрубил ему голову. Орда ушла от Фейриса без боя. Настолько были шаваны потрясены смертью вождя. Возможно, они просили бы Ханоша занять место брата, да только Ханоша не было с ними. В ночь, когда Гетт выкрал чудесного теленка, Ханош понял, что произошло, и тайком двинулся следом. Он смотрел за Геттом с расстояния, не желая схватки с родным братом. Ханош видел, как Гет обрел мощь бога быков и растоптал волчью стаю и бросил бессильного теленка. Ханош подобрал Аллая, напоил молоком и отвез к лагерю. Затем весь род снялся с места и вернулся в степи рейса. Пока Гет добывал жестокую славу, Ханош кочевал со своими стадами и однажды встретил прекрасную девушку, которую полюбил. Она родила ему четверых детей, и к тому времени, когда империя меченосцев оправилась от побоищ, Каждый из них стал умелым всадником. А теленок Аллай лишился волшебной силы, отдав ее всю без остатка и потерял человеческий голос. Однако он выжил, вырос здоровым и заимел потомство. Ханош волновался, что кто-то из детей Аллая получит силу волшебства и породит на свет новое чудовище, став причиной новой войны. Но этого не случилось. Харман выслушал легенду из уст Низы и первым делом порадовался, что девушка обратила к нему так много слов. Для столь молчаливого создания, как Низа, это было явным признаком симпатии. Затем Харман удивился. «Чем тебе нравится эта легенда? Я слыхал, на Западе есть много сказаний о свободе и странствиях, а здесь больше о том, что нужно знать свое место. Разве тебе по душе такое?» Низа ответила погодя. «Славный». Я люблю легенду про Аллая, потому что в ней показаны два нрава шаванов. Вы, чужестранцы, знаете только один. Когда слышите слово «шаван», представляете гетто. Гетты хватают все, до чего могут дотянуться. Угоняют стада, продают людей в рабство. Вы знаете их, потому что гетты часто шастают в чужих землях. Но степь рождает не только геттов, а и ханошей. Мой отец был ханошем. «Значит, и ты ханош», — понял торговец. «Пока нет, но очень надеюсь стать». Харман Паула представил себе низу, заботящуюся о новорожденном теленке. Довольно приятная вышла картина, особенно если теленка заменить на младенца. Но тут другая мысль озадачила Хармона. «А ведь ты не случайно рассказала это сейчас? Мы сидели, спокойно себе говорили о жизни, о планах, как вдруг ты раз и выложила. На что намекала, а?» Низа потупилась и промолчала. Харман скривился. «Хочешь сказать, я тоже гет? Полно. Я не настолько плох. Я украл только одну вещицу, хотя и дорогую». «Нет, ты не гет». «А кто, Ханош? Я похож на твоего отца. Тогда бы не молчала, а сказала прямо. Но ты мнешься так, словно боишься обидеть. Давай же, выкладывай». Низа отвела взгляд. «Ты не гет и не ханош славный. По-моему, ты Аллай». Харман поперхнулся вином. «Я теленок?» «Ну, спасибо, удружила». «Не простой теленок, а чудесный. В тебе всякие диковинки скрыты. И небесный корабль, и денег много, и доброе сердце. Это редкость для торговца. Но всем этим ты не сумеешь распорядиться. Точно так же Аллай не мог сам применить свою магию». Тебе, как и ему, нужна забота, без нее ты беспомощен. Когда слова Низы достигли Харманова сознания, он разозлился. Добрый и беспомощный, тьма, сожри, я тебя от смерти спас, а ты беспомощный, нашла теленка. Не думая о том, что делает, Харман схватился за ноги. А ну идем. Куда славный? Идем, говорю. Он потащил ее за руку в глухие недра поместья. Коридор, лестница, холл, другая лестница, подвал. «Прости меня, славный, я не хотела оскорбить, я лишь сказала...» Он не слушал. «Отпер дубовую дверь», — зажег лампу, повел низу вглубь погреба между рядов бочек, нашел ту самую, помеченную едва видной зарубкой, откатил, нащупал шаткий камень в стене, выдернул, пошарив в черной нише, достал сверток. Камзол молчаливого Джека был свернут так, что герб с не оказался сверху. Заметив его, Низа вздрогнула. Человек Ориджинов? Да, бросил Харман. Теперь он мертв? Да. Ты убил его? Нет. Откуда взял? Я сидел в темнице, а он лежал рядом. Ты видел, как он умер? Да какого черта? Это просто тряпка. Я не ее хотел показать. Харман развернул и отбросил камзол и сунул Низе светлую сферу. «Вот настоящее чудо!» Она очень долго молчала и глядела, и хмурилась от напряжения. Так ребенок силится понять незнакомые взрослые слова. «Предмет?» — еле слышно шепнула Низа. «Священный предмет. Зовется светлой сферой. Вот его свойства». Торговец щелкнул внутреннее кольцо, и оно расплылось в призрачный шар. Ни зауставилось, ни дыша. Сердце Хармона жарко забилось, кровь прилила к лицу. Шедевр, созданный богами. Мой. Мой собственный. Голос Хармона упал до вкрадчивого шепота. Один великий лорд продал светлую сферу, чтобы оплатить выкуп за невесту. Другой великий лорд примчался из столицы купить его. «Монахи Максимиановой обители пошли на грабеж и обман, чтобы завладеть предметом. Неведомые злодеи сожгли всю обитель в попытке перехватить его. А предмет в итоге забрал я. Вот на что способен твой теленок». Свет лампы отражался в сфере. Мерцание сферы в зрачках низы. Девушка смотрела, не мигая, и с каждой минутой ее тревога была все заметней. «Ты ждешь, когда она замедлится? Этого не будет». «Сфера не знает трения, может крутиться вечно, пока не остановишь рукой». «Тень не ушла с девичьего лица», — Харман сказал то, что могло порадовать Низу. «Да тебя я никому ее не показывал. На всем юге ты одна знаешь, что сфера у меня». Низа спросила. «Скольких ты убил ради нее?» Харман свел брови, задумался, сказать ли правду, солгать ли. Но врать возле священного предмета не хотелось, а промедление с ответом все равно уже выдало истину. Двоих. Харман вспомнил Доксата и Вихре, решил не лукавить. Четверых. Вспомнил Джоакина и добавил. Возможно, пятерых. И что сфера дала тебе? Очень странный вопрос. Харман удивился. Как что? Это же чудо. Творение богов. «И сколько добра ты сделал с ее помощью? Накормил голодного? Исцелил хворого? Выкупил невольника?» «Выкупил тебя», — хотел сказать Харман, но сфера-то здесь ни при чем. «Как мог я что-то сделать, если держал ее в тайне? Сама подумай». «Значит, ты положил в пыль пять человек ради бесполезной вещи?» «Но это же священный предмет! Ты никому не принес ни капли добра!» Этот предмет только пища для твоей гордыни. Низа сунула ладонь в мерцающую сферу, и кольцо остановилось, ударившиеся девичьи пальцы. Я ошиблась. Ты больше гет, чем Аллай. И Низа ушла. Харман спохватился, крикнул вслед Я не хотел никого убивать. Это вышло случайно. Слова не остановили ее, а Харман не нашел смелости догнать и задержать. Час спустя Низы не было в поместье. Харман спал очень плохо и потому услышал карету Не было рика, Гортензия, слуг, никого Особенно остро не было Низы. Пустота большого здания давила и пугала. Харман вертелся в постели, покрывался холодным потом, дрожал, мерз. Думал, зря я показал сферу Низи. Все ведь было хорошо. Сказала «беспомощный», но зато сказала «добрый». Может, она любит таких. У нее на Западе все сильные и злые. А я показал сферу, еще и сказал про убийство. Конечно, стал хуже гетто из той сказки. Дурачина. И слуг отпустил зря. Одному страшно. Из них, конечно, слабая защита. Это не Джоакин и Ханна. А все ж не один, какая-то опора. Завтра пойду в гостиницу или в гости к бургомистру. Надоело бояться, тьма сожри». Как бы научиться так жить, чтобы не бояться? Может, надо пить много? Или быть молодым дурным, как Джоакин? Или нанять хорошую охрану? Второе не получится. Третье пробовал, добра не вышло, А первое можно. Завтра и начну. Прямо у бургомистра или в гостинице. Потом, когда договорюсь со вторым из пяти, точно заведу винный погреб. Буду пить каждый день. Нет, не каждый, я же не доксет. Буду пить всякий раз, когда страшно». Едва чуть страшновато стало, хлоп сразу венца. Ни один страх ко мне не подступится. Завтра точно пойду в гостиницу. Или к бургоместру. Перед рассветом он все-таки задремал, а потом сквозь тонкую пелену тревожного сна услышал карету. Протер глаза, встал, отдернул шторы. Удивился тому, что светлее не стало. Хлопнул себя по лбу. Ставни! Открыл их и тогда увидел экипаж. Взмыленные лошади... Белая карета, двое возниц на козлах, а из кабины как раз выходит Анорико Мейсер, архитектор счастья. Первым делом Харман обрадовался. Быстро же Рико поспел, потом разгневался. Какого черта он приехал сюда, если должен был ко второму, в Пентаго? Может, с женой таки не поладил? Следом за Рико из кабины вышла Ванесса Лили, то с ней и дети. Тут Харман озлился не на шутку, высунувшись в окно, закричал. «Объясни мне, Рико, что ты здесь забыл? Я сказал ехать в Пентаго, а ты явился сюда еще и с детьми. Будто на прогулку собрался!» Рико поднял голову. Лицо его было каким-то странным. Оба возницы спрыгнули с козел, и в их руках что-то неприятно блеснуло. Из кабины вышли еще два парня, а один, прежде незамеченный Хармоном, соскочил с запяток. Торговец похолодел, когда понял, что на самом деле он видит. «Славный купец Харам Паулина?» — с слащавым голосом спросил самый короткий из парней. «Будь так любезен, приятель, спустись ко вниз, это при дверь. Ну, чтобы не пришлось ломать замок, выбивать окна». Харман сглотнул. «У меня есть предложение для вашего хозяина. Рико должен был объяснить в дороге». «Да, дружок, он все объяснил, подробненько расписал. Спускайся, обсудим». Харман собрал всю твердость, какую имел. «Имейте в виду, я спрятал небесный корабль. Он в надежном тайнике. А если со мной что-то случится, мои люди его уничтожат». Рику попытался что-то сказать, но издал лишь мычание. Во рту у него сидел кляп. Кстати, руки его были связаны, как и руки Ванессы. «Да-да», — кивнул Слащавый. «Я прекрасно понимаю, у тебя все схвачено, ага». «Но не будем же мы обсуждать это через окно, правда?» Скрепя сердце, Харман надел халат и побрел вниз. Колени дрожали, желудок крутило. «Но бежать не было смысла. Рано или поздно этот разговор должен случиться. Так уж лучше сейчас. Скажу им все. Пускай передадут второму. Может, сегодня получу ответ, и всем страхам придет конец». Он отпер дверь. В ту же секунду здоровяк схватил его за шкирки, протащил в глубь холла и бросил в кресло. Сам встал за спиной. Кинжал здоровяка повис над самым ухом Хармана. Остальные парни ввалились в дом. Трое верзил, один слащавый коротышка, один худой в широкополой шляпе. Верзилы ввели Рико с женой и детьми, заперли за собою дверь. Вся компания оказалась в доме. «Есть еще кто-то, кроме тебя?» – спросил слащавый. Не дожидаясь ответа Хармана, кивнул паре своих людей, и те разбежались проверять поместье. Харман пригляделся внимательнее и заметил кое-что очень скверное. Следы побоев имелись на лицах Рико, его сына, даже Ванес и Лилит. Ладно, Рико, но Ванесса, дворянка, как мог второй приказать такое? Харман заговорил как можно холоднее: Как тебя зовут, коротышка? Положим, Мо. Да будет тебе известно, Мо, что твой хозяин, второй из пяти, сделал мне предложение о покупке небесного корабля. Я готов принять это предложение, но имею одно встречное условие, о котором Рико, наверное, уже рассказал тебе. А если надеешься меня запугать, то учти, корабль спрятан в надежном месте. Если со мной что-нибудь случится, второй из пяти никогда его не получит, а отвечать за это будешь ты». Пока Харман говорил, лица слушателей заметно изменились. Рико выразил отчаяние, парень в шляпе интереса, ослащав ему насмешку. «Ты думаешь, мы служим второму из пяти?» — спросил Широкополый. «А ты думаешь, что имеешь право говорить?» — рявкнул на шляпу умо. «Я здесь говорю, дружок». «Вот и скажи, что ответит второй на мое условие», — нажал Харман, ободренный разладом среди противников. «Что же он ответит?» — Мо шутливо потер подбородок. «Вот загадка. Может, скажет «да», а может «нет». А может, отлично, мне нравится. Давайте два раза. Только знаешь, дружок, срать мне на второго из пяти, так сказала бы моя госпожа Леди Магда Лабелин. Харман чуть не выпал из кресла. Душа ушла в пятки, к горлу подкатила тошнота. Вы лабелины? Ага. Усмехнулся Мо. Скажи, как ты рад. Харман оцепенел, будто мышь перед удавом. Прилип к Моне мигающим взглядом, боясь выронить хоть звук. Ты сильно задолжал Великому дому Лабелин, сообщил Мо. А все долги нужно возвращать, верно? Двое головорезов вернулись в холл. Дом пуст, нет никого. Все равно будьте на стороже, приказал Мо. Итак, Харман торговец, вот что сейчас произойдет. Ты станешь упираться, спорить, жалобить, а может даже угрожать. «Мы сломаем тебе несколько пальцев, выбьем глаз, отрежем ухо, и ты сдашься. Но привести тебя в лаем в таком виде будет слегка не с руки. Поэтому, дружок, давай пойдем коротким путем. Ты просто скажешь «ага» и дашь мне все, что нужно. Ага». Харман хотел сказать, но не смог. От ужаса ему свело челюсти, перехватило дыхание. Все его оставшиеся силы уходили на то, чтобы втягивать воздух. «Нет?» — удивился Мо. А ка еще разок, когда мы все из тебя выбьем, ты станешь котлетой, мясным фаршем. Хочешь остаться человеком, скажи, ага? Харман издал хрип, никак не похожий на согласие, но большего он не мог. Попытался кивнуть, каменная шея не гнулась, пошевелить руками те будто приросли к подлокотникам. Хе, считаешь себя крепким орешком? хмыкнул Мо. Или думаешь, мы с тобой шутим? Ну, я покажу, какое у нас чувство юмора. Мо глянул на своих головорезов. Один из них спросил, «Содрать с него шкуру?» «Нет, Восемь. Начнем с другой процедуры. Я думаю, будет хорошо совместить две пользы в одном действии. Одного проверим, другого напугаем». Мо повернулся к худому парню в шляпе, и тот сказал с легкой усмешкой, «Спасибо, друг Мо, что уделил мне внимание. Раз уж ты смотришь на меня, то не ответишь ли, зачем я здесь?» Ты работаешь на меня! раздельно произнес Мо. Это я и делал в лаэме, дружище. Не дожидаясь оплаты, уже начал наметки по твоей второй задаче, чтобы когда уплатишь, все было сразу на мази. Но ты притащил меня в Мелисон. А что я здесь забыл? Одного толстяка ты и сам одолеешь. Слощавый Мос мерил парня в шляпе долгим пристальным взглядом: Хочу, чтобы ты доказал серьезность намерений! Хочу знать, что никакие моральные штучки тебя не остановят. Убей, Ванессу лилит. Рико с женой и дети все разом завыли сквозь кляпы. Шляпа совершенно спокойно приблизился к Ванессе, погладил ее щеку. Сто эфесов, друг Мо. Какого черта! Белокровная дворянка, дорогая дичь, я тебе еще скинул, по-братски, с другого взял бы 150. Тогда зарежь ребенка. Любого! Рико захлебнулся воем. <реклама> Ребенок дворянки тоже дворянин. Сто золотых парень. Да чтоб тебя солнце спалило! Ты ассасин или нет? Шляпа огляделся, поправил шляпу. Задешево могу кончить торгаша. Он богатый на безродный. 40 золотых. И даже тогда Харман не смог выдавить ни звука. Лишь глаза его полезли из орбит. Мо процедил. «Торгаш нужен моей госпоже! Его не трожь! Убей мальца!» «Сотня!» — повторил шляпы. «Не надо детей!» — прогнусавил один здоровяк. Лицо было такое, будто его мутило. «Да что за карусель!» — рявкнул другой головорез. «Дай десятку, Мо, я их всех кончу!» «Не тебя проверяют, упица! Родриго, сучий сын, покажи, наконец, кто ты есть!» «Заплати!» Моткнул в архитектора счастье. Сколько этот стоит? 20. Дам 10. 15. Идет. Нечто блестящее выпало в руку Родриго, и тот сделал один быстрый взмах. Шея Анорико Мейсера распахнулась раной. Он зашатался и рухнул, заливая кровью пол. Детский рев, задушенный кляпом вой Ванессы, предсмертный хрип тошнотворный запах крови все вместе обрушилось на нервы Хармона Паулы и, наконец, смело его оцепенение. «Нет!» — закричал торговец. «Харман Паула?» — вопросил Мо. «Оценил ли ты серьезность моих намерений?» «Да, я все понял. Я отдам. Не убивайте больше». «И что же ты отдашь?» — уточнил Мо. «Ну и эту, и ее Нет, дружок, это мне ни к чему». Мы здесь совсем не из-за этой. Мы пришли ради денег». Харман разинул рот. «Ради денег?» «Ты удивлен? У тебя их много, а нам нужны. Потому ты заплатишь 1500 эфесов моему другу Родриго, а остальные отдашь мне. Имеешь возражение?» «Нет», — выдавил Харам. «Он заплатит? переспросил широкополый Родриго. «Не я же», — осклабился Мо. «Виноват. 1515».